Новоты. Джимми переехал в маленькую квартиру в О.П. Новоты. Спальня Валькови, тесная кухня, мебель в стиле пятидесятых. Жилище мало чем отличалось от его комнаты в академии, но по крайней мере тут водилось меньше фауны. Вскоре Джимми понял, что с точки зрения корпорации является просто-напросто пишущим рабом. Его задачей было работать мозгами по десять часов в день блуждать в лабиринтах синонимов и дебрях пустословия, а потом наверху оценивали то, что он написал, и возвращали на доработку. Нам бы хотелось более, менее, не совсем то, но со временем он стал делать успехи, чтобы это не значило. Косметические кремы, тренажеры, энергетические батончики, которые превратят ваши дряблые мышцы в сногсшибательную мускулатуру древнегреческой статуи. Таблетки, которые сделают вас толще, худее, лысее, волосатее, белее, темнее, чернее, желтее, сексуальнее и счастливее. Задача Джимми – описывать и восхвалять, изображать доступное, о, такое доступное! Надежда и страх, желание и отвращение – все это был его инвентарь, ими он жонглировал. То и дело он придумывал новые слова – «напрягаемость», «фибрационность», «ферамонимальный». Но его ни разу не поймали. Начальству нравились такие слова маленькими буквами на упаковках. Они казались научными и убедительными. Ему следовало радоваться успехам на почве словоизобретения, но он впал в уныние. Записки от начальства, сообщающие ему, что он замечательно справляется с работой, ничего не значили. Их писали невежды, Лишние доказательство тому, что никто вново «ты» не в силах по достоинству оценить способности Джимми и его интеллект. Он понял, почему серийные убийцы иногда сами подсказывают полиции, где их искать. Социальная жизнь впервые за много лет отсутствовала как факт. В такой пустыне в плане секса он не бывал с восьми лет. Аманда Пейн маячила где-то в прошлом, как «Затерянная лагуна», Про обитающих в этой лагуне крокодилов он на время забыл, почему он так легко ее бросил, потому что ждал встречи со следующей женщиной. Однако ту женщину из Новоты, которая его собеседовала, и на которую он возлагал такие большие надежды, он больше никогда не видел, а остальные, те, кого он встречал на работе или в барах охраняемого поселка, были злобными хищными акулами или настолько явно отчаялись, что даже... Он от них шарахался. Он опустился до флирта с официантками, но и тут ему ничего не выгорело. Они видели много молоденьких мальчиков с хорошо подвешенным языком и понимали, что он не представляет собой ровным счетом ничего. В столовой для сотрудников его никто не знал. Опять новичок, опять проходить всю лестницу заново поэтому он ел сой-бургеры в торговом центре или покупал на вынос порцию жирных жареных крокетов из кур и жевал за компьютером вечерами, торча на работе. Компания ежедневно устраивала корпоративное барбекю – глобальный крысятник, куда в обязательном порядке следовало приходить всем сотрудникам. Джимми ненавидел это мероприятие всей душой – Ему не хватало энергии, чтобы работать на толпу, молоть безобидную, но смешную чепуху, он разучился, поэтому околачивался на отшибе и мысленно смешивал окружающих с грязью. «Отвисшие сиськи», — значилось в комиксном пузыре, «жеполицей, урод с мозгами и с тофу», «рекламный мальчик, сосущий пальчик», «женщина-холодильник», «мать родную продаст», «корову с трясущимся задом», Пустоголовый придурок. Иногда он получал письма от отца, например, электронные открытки ко дню рождения, с опозданием в несколько дней, очередные танцующие свиноиды, будто ему по-прежнему 11 лет. «С днем рождения, Джимми, пусть все твои мечты сбываются». Рамо написала многословные письма, продиктованные чувством долга. «У него пока нету братика», — сообщала она, — «но они работают над этим». Ему даже думать не хотелось об этой напичканной гормонами, сдобренной снадобьями, смазанной гелями работе. Если в ближайшее время ничего не случится само по себе, они попробуют что-нибудь еще в агентстве инфантада, плодородия или идеальный ребенок. Многое изменилось с тех пор, как появился Джимми. Появился, будто он не рождался, а взял и свалился с неба. Она изучала этот вопрос, потому что за свои деньги, само собой, они хотят получить лучшее. Великолепно, — думал Джимми. Несколько раз попытаются, а если ребенок их не устроит, переработают его на запчасти и так до тех пор, пока не получат что-нибудь соответствующее их требованиям. Идеальная, не только одаренная в плане математики, но и прекрасная, как заря. А потом будут грузить гипотетического вандеркинда — раздутыми требованиями, пока бедный малыш не лопнет. Джимми ему не завидовал. Он ему завидовал. Рамона приглашала Джимми домой на праздники, но ехать ему не хотелось, и он отговаривался работой. Что было, в общем-то, правдой. Работа стала исследовательской задачей. До какой степени нахальства можно дойти в сфере изобретения тупых неологизмов, по-прежнему получая начальственные похвалы? Через некоторое время его повысили. Он купил себе новые игрушки. DVD-плеер подороже, спортивный костюм с функцией самоочистки, особой бактерии съедали пот, рубашку, у которой на рукаве высвечивались приходящие Джимми, емейлы, e и которая слегка толкала его в бок, едва приходило новое письмо. Ботинки, которые перекрашивались под цвет одежды, говорящий тостер. «Ну, теперь ему не так одиноко. Джимми, твой тост готов». Он переехал в квартиру поприличнее. Преодолев первую ступеньку карьерной лестницы, он нашел себе женщину, потом еще одну и еще. Он больше не считал их подружками, они были любовницами. Все замужем или почти замужем – Все искали возможность обмануть мужей или почти мужей, доказать, что они еще молоды, или отомстить, или им было больно, и они искали утешения, или им не хватало внимания. Он вполне мог заводить несколько любовниц разом, главное соблюдать график. Сначала ему нравились эти торопливые неожиданные визиты, таинственность треск расстегнутых в спешке липучек, акробатические этюды на полу, хотя вскоре он понял что для любовницы он вроде добавки к нормальной жизни. Его не воспринимали всерьез. Его хранили, как дети хранят бесплатные игрушки из коробок с хлопьями, цветные, красивые, но бесполезные. Он был джокером среди двоек и троек, что обычно выпадали этим женщинам. Он был для них развлечением, как и они для него. Впрочем, они рисковали больше. Развод, вспышка агрессии или скандал, если вдруг поймают. Одно хорошо. Эти женщины никогда не советовали Джимми повзрослеть. Он подозревал, их вполне устраивает, что он не взрослеет. Ни одна из них не собиралась разводиться и переселяться к Джимми, ни одна не хотела бежать с ним в Плебсвилле. К тому же это стало практически невозможно. Поговаривали, что Плебсвилле смертельно опасны для тех, кто не знает, как там себя вести, а ККБшники, что стояли на стреме у ворот ОП, Зверствовали как никогда.